Глава 19. -е. Кладбище Земля, другая сторона, побережье Карл, Оскар, что вы там возитесь? Скоро ночь! А мы половину дневной нормы не собрали! Давайте в топе!» Кассе неодобрительно смотрел на двух старателей. Как лидеры небольшой бригады, Хассе в первую очередь заботили две вещи: доходы и сохранность людей. Причем последняя стояла на первом месте. Невысокий черноволосый колумбиец никогда не пренебрегал правилами безопасности. Вот и сейчас из десяти человек лишь шестеро подвое били крабов, а четверо бойцов, включая самого Хосе, наблюдали за гладью и в любой момент были готовы прийти на помощь своим товарищам. Каждый отлично знал, что делать, поскольку в зоне побережья бригада работала больше года и взаимодействие между членами команды было отработано до мелочей по глупому люди не подставлялись возможно поэтому за последний год бригада потеряла лишь одного члена когда то новичок по имени луис неосторожно подставился под хлыст рыба удава та с 20 метров достала парня захлестнула на его шее длинный телескопический хвост и утащила в море товарищи не успели спасти луиса а в воде к сожалению у человека не было ни единого шанса выжить если попал в море то с концами. Но это был единственный инцидент. В остальном бригада считалась образцовой. Разве что женщин в ее составе не было? Кассе считал, что охота на монстров это мужское занятие. Собственно поэтому он и создал собственную бригаду с собственными же правилами. Поначалу было сложно. Зато сейчас под его началом работали 10 старателей аж пятого уровня. В последнее время они стали специализироваться именно на крабах которые на побережье с недавних пор стали встречаться буквально на каждом шагу. Хитрые бести имели третий и четвертый уровни и крепкий панцирь — неудобный соперник. Но люди Хассе легко с ними разбирались с помощью тяжелого оружия. Кроме того, каждый боец в своем арсенале имел навык «Проникающий удар» или его аналог, когда оружие в последнюю секунду наливалось силой и проламывало даже самую серьезную защиту. Помимо крабов, бригада еще специализировалась на уничтожении черепах и бронированных морских крокодилов. Это были не маленькие твари, дающие кучу пыльцы. Поэтому обычно у бригады не было проблем с выполнением дневной нормы. Плюс оставались деньги на хорошее снаряжение. Однако сегодня охота не заладилась. «Куда подевались эти бестии?» — гадал Хассе, вдыхая соленый воздух и напряженно поглядывая на плещущиеся волны. Шум прибоя и уходящая за горизонт гладь воды создавала иллюзию, что он находится дома и любуется Тихим океаном. Вот только океан на земле не кишел чудовищами. Обычно двухметровые крабы передвигались стаями и во время охоты вылезали из пенящейся воды один за другим. В этом была как опасность, так и выгода. Да, нужно было быстро шевелиться, зато дневная норма набивалась часов за пять. В случае же проблем бригада просто отходила за песчаные барханы, примыкающие к морю. Собственно, так происходило всегда, и к середине дня охота по-любому перемещалась на пару километров вглубь берега. Однако уже вечер, а они до сих пор толкутся возле воды. «Сегодня не наш день», — чуть разочарованно пробормотал Хосе. «Не наш», — согласился стоящий рядом шемал один из четырех страхующих наблюдателей. «Наткнулись на мелкую стаю! Вот добычи не хватает!» Боец, родом из Индии, имел столь внушительные габариты, что, казался, мог проломить панцирь любой бронированной твари. Но это только казалось. В бою важна не столько физическая сила, сколько навык. Но с этим, как и у остальных членов бригады, у Шаямала все было в порядке. «Крабы мелкими стаями не ходят!» — хмуро возразил Хосе. «Либо стая большая, либо никакая!» — Я не помню, чтобы мы так долго терлись у воды. — Странно? — Да, странно и подозрительно, — согласился Шайамал, сплюнув на песок. — А может, закончим на сегодня? Не люблю я странности, не по не мне. Речь помощника усилила сомнения Хосе, и он принял решение. — Ты прав, с морем шутить нельзя. — Парни, отбой! На сегодня все! Но стоило людям потянуться прочь от берега. Как вода вспенилась, и над поверхностью появилась метровая морда. Два глаза размером с блюдца вытаращились на старателей, однако сам монстр пока не двигался. Появление хищника для бригады оказалось полной неожиданностью, так как стаи крабов обычно к себе конкурентов не подпускали. Собственно, поэтому Хасе любил на них охотиться. Конечно, морские крабы и сами по себе далеко не подарок. Но ты, по крайней мере, мог рассчитывать, что другие твари не зайдут в спину или не атакуют с флангов. Увидев нового игрока, Хосе сориентировался мгновенно. лога, Общий сбор!» Каждый член бригады знал, что делать, и шестерка охотников синхронно рванула прочь от воды, а четверка страхующих, наоборот, кинулась в сторону Карла и Оскара, которые находились ближе всего к монстру. Через несколько секунд бригада собралась в кулак. Можно было бы бежать, однако Хассе не собирался бежать, сломя голову. Их много. В случае опасности десяток адептов пятого уровня должны были справиться с единственным монстром, пусть и с огромной башкой. Они не таких заваливали. Тем не менее, на сегодня с них хватит приключений. Если монстр не атакует, тем лучше для монстра. «Отходим к Варханам!» — приказал Хосе, который опасался, что из моря могут полезть родственники их башковитого врага. Старатели организованно забрались на бархан в трех сотнях метрах от воды и выстроились полукругом. Монстр все еще не атаковал, однако уже полностью вылез на песок, продолжая таращиться на людей. С виду он походил на короткую многоножку. Трехметровое, массивное, колбасоподобное тело с несколькими десятками мелких смешных ножек и такой же длинный хвост. Сложно было представить, что данное существо живет в воде. Но старатели давно разучились удивляться форме и внешнему виду созданий другой стороны. Больше их интересовали практические вещи, типа количество добываемой из монстров пыльцы и их возможности. Неожиданно хвост монстров вытянулся и изогнулся дугой, став похож на жало скорпиона, отчего враг сразу стал выглядеть куда опаснее. Краем глаза Хаса заметил, как парочка недобитых крабов со всех ног текают с берега и прыгают в море, стараясь убраться как можно дальше от многоножки. «Что делаем?» — выкрикнул Оскар. «Отходим! Я эту тварь впервые в жизни вижу! Кто-то может ее уровень считать?» «Далеко!» — покачал головой Шайамал. Богатырь был лучшим сканером в бригаде. «Тогда не рискуем! Должно быть, эта тварь нас боится, раз не двигается!» На этих словах многоножка рванула вперед. При движении мелкие ножки, соприкасаясь друг с другом, издавали противный стук. Либо это были не ножки, а сочленение панциря. Однако хассе беспокоил не звук, а скорость и решительность твари. «Дорожью! Следите за хвостом!» — заорал он. Больше всего его напрягало отсутствие информации по монстру, а также поведение крабов. Все это грозило проблемами. Вообще, у старателей имелся протокол, как взаимодействовать с новыми тварями. В частности, необходимо было для начала прощупать защиту и выяснить, имеются ли у врага дистанционные навыки. Потом все это зафиксировать и информировать руководство лагерей. А только потом кидаться в бой. По идее. Однако протокол крайне редко выполнялся, поскольку в боевых условиях не до протоколов и инструкций. Тут лучше следить, чтобы тебя какой-нибудь молнией не приложило». В монстра полетели энергетические сгустки. Это отстрелялись трое дистанционщиков. Остальные берегли силы для ближнего боя. «Это физик!» — с облегчением подумал Хосе, поняв, что Многоножка не собирается отвечать на выстрелы. «Значит, перед ними монстр ближнего боя. К счастью, их группа как раз заточена под убийство подобных врагов. Они исправятся. Несмотря на то, что бригада заняла вершину холма, столкновение произошло болезненно. Монстр в конце пути свернул и ускорился, протаранив двух человек, а третьего шибанул хвостом. Точнее, попытался, так как в качестве цели выбрал их лучшего скоростника, Луиса. В результате удар прошел мимо. Косе снова обрадовался. Перед ними враг, чьи способности — это защита и сила. Пусть он быстро бегает, но скоростью в ближнем бою не отличается. Совсем как крабы. Привычный противник. С таким проблем возникнуть не должно. Через десять минут бригадир, тяжело дыша, сидел на песке, прижимал руку к на животе и с ненавистью смотрел на труп врага. Он не злился из за раны. Рана — ерунда. Заживет. А вот мертвых товарищей не воскресишь. Три трупа и еще двое в критическом состоянии. Такую цену бригада заплатила за победу. А ведь это не зеленые новички, а проверенные бойцы пятого уровня. Его первоначальные мысли насчет легкой победы оказались излишне оптимистическими. Монстр оказался непробиваемый, что было очень странно. Да, пусть его защищает тяжелая броня, но и их удары усиливали умения. Они должны были вскрыть защиту многоножки, да и оружие у бойцов было не из последних. Ситуацию спас Мало, когда разбил одну из пластин, после чего Луис вонзил в рану копье, дополнительно попытавшись замедлить противника фирменным навыком. Но тот, наплевав на замедление, продолжил бегать, опрокидывая старателей и разрывая их своими мелкими ножками, которые уже не казались такими смешными. Вдобавок монстр постоянно бил хвостом. К счастью, рана все же сказалась на поведение твари, и она чуть замедлилась. Только тогда люди смогли контратаковать, вскрыли панцирь и буквально вгрызлись в красноватое тело. Правда, пришлось бить исключительно оружием. Увы, никакие дистанционные умения его не брали. Даже странно, что они смогли победить. Хасе чувствовал себя дерьмово. Тело сильно болело. Монстр пробежал по нему, разодрав металлическую пластину на груди и лишь чудом не добравшись до внутренних органов. Тем не менее, убедившись, что двум тяжело тяжелораненым помогают, он встал и, покачиваясь, направился к трупу врага, валяющегося на верхушке холма. Теплая кровь струилась между пальцами, но это ненадолго. Процесс заживления уже пошел, и скоро кровь остановится. На вершине Хосе посмотрел на море. Небо чернело, волны с тихим шумом мягко накатывались на берег, а поднявшийся ветер легко трепал его черные волосы. «Скоро ночь. Пора убираться отсюда. Но еще немного времени у них имеется». «Ты как?» — крипло спросил Шаймал, который благодаря защитным способностям был в относительном порядке, если не считать рваной раны на голове. Индеец собирал пыльцу, однако выглядел при этом как-то озадаченно. «В норме!» — буркнул Хосе, чуть скривившись от боли. «Если выжил, значит, не помру. Лучше скажи мне, почему эта тварь такая сильная?» «Как так вышло, что она положила троих наших? Есть идея?» «Есть! Расконирую я», — коротко ответил Шаямал. В бою у Хаце не было времени заниматься исследованиями, так как его навык работал медленно. Однако сейчас ничего не мешало выяснить название и уровень монстра. Он некоторое время вглядывался в труп, ожидая активирования навыка. А когда способность сработала, его лицо приняло такое же озадаченное выражение, как только что у Шайамала. «Морская Многоножка. Шестой уровень». «Шестой уровень?» — удивленно спросил Хосе. «Это же стадия Синтез. Это монстр что? Пришлый?» «Во-первых, пришлые монстры не могут выбраться из гостевой зоны. А во-вторых, если бы он был пришлым, ты бы не смог считать его имя», — напомнил Шемал. «Нет, это наш, местный. Но шестых уровней на Земле не должно быть. Однако вот он лежит перед тобой». «И насколько я понимаю, это пыльца!» — Шемал потряс контейнером-сборщиком. «Второго Грейда? А я о таком никогда не слышал. Думаю, что мы первые, кто наткнулся на монстра шестого уровня в негостевой зоны. Что делать будем, шеф?» Кассена хмурился, переваривая новости. «Похоже, что мир старателей стремительно меняется. Насколько ему было известно, монстры переходят на стадию синтез лишь во время слияния. Но слияние еще не началось». Совсем недавно Хассе проходил через буферную зону, и она была на месте. Да и правительство твердило, что до слияния еще годы. Плюс старшие, так сказать, товарищи утверждали, что время у них есть. Откуда же тогда взялся монстр шестого уровня? «Я не знаю, откуда эта тварь выползла», — повторил он вслух свои мысли и тут же твердо добавил. «Но пыльцо сдавать не будем. Самим пригодится». Раз мир меняется, то и им пора. А пыльца второго Грейда — это шанс перейти на стадию синтез. Это понятно, но такую информацию нельзя при себе держать. Информацией поделимся. Народ должен знать, с кем может теперь столкнуться. Шедар. Третий слой. Алекс. Похоже, мы на месте, — глубокомысленно заметил Алекс, с интересом глядя вперед. Чего он давно не делал. Переход точно здесь? «Ночнее не бывает», — мрачно ответил Даш. «Хм, я, конечно, подозревал, что у нас будут сложности с переходом, но что бы такие?» Путешественники стояли на небольшом пригорке. Пустыня закончилась еще вчера, но легче от этого не стало. Перед ними до самого горизонта расстилалась пустошь без единой травинки. Даже барханы в пустыне и те выглядели живее, поскольку там можно было представить, что в песках кто-то живет». А тут таких иллюзий не возникало. Пейзаж походил на поверхность мертвой планеты, красноватая сухая земля и ни единого холмика. Хотя один холм имелся, причем здоровенный. Однако это был не холм. Огромный страж зелено-бурого цвета лежал в десяти километрах от путников. — Он хоть живой? — спросил землянин. — Пока живой. Отсюда чувствую, как это зверюга фонит. «Жаль, что еще не сдохла, как остальные». Замечание Даша объяснялось просто. Центр долины в радиусе пяти километров был усеян огромными костями, а некоторые из них торчали прямо из-под пуза зелено-бурого стража. Все это говорило о том, что монстр не случайно свалился на узловую точку. Он сюда специально прилетел. Более того, это случилось не в первый раз. Переход на четвертый слой оказался еще и... «Кладбищем стражей!» Костей было много. Некоторые выглядели относительно свежими, другие развалились почти в труху. «Наверное, тут энергетический фон еще агрессивнее, и трупы еще быстрее разлагаются», — подумал землянин. А вслух спросил. «Зачем они сюда прилетают? Помирать?» «Понятия не имею. Наверное, место красивое. Или у них обычай такой». «Это какой? Портить нам жизнь?» Зло сплюнул Даш. «Мы в это проклятое место больше месяца добирались, и все напрасно!» «Подожди паниковать. А ты чувствуешь других стражей?» Алекс оторвался от зрелища и стал подозрительно рассматривать небо. А вдруг тот недобиток, которого они видели некоторое время назад, тоже летит сюда помирать? «Сейчас, кроме узловой точки и этого стража, я больше ничего не чувствую», признался Серокожий, тоже начав рассматривать облака. Видимо, пришел к аналогичным с Алексом выводам. Но здесь куча энергии перекачивается на четвертый слой. Поток слишком силен. Неудивительно, что я мало что чувствую. Давай подойдем поближе. Зачем? Я и отсюда все прекрасно вижу. Мало того, скажу, что наша миссия провалилась. Вот так и знал, что не надо было на нее подписываться. Произнес Даш и в сердцах сплюнул на землю. Ты же сам хотел узнать, как льдышки изменили шидар «Утверждал, что это принесет кучу денег. Почему передумал?» — спросил Алекс, невозмутимо глядя на товарища. «Считай, что я уже все, что нужно, выяснил. Да и что мне эти знания дадут? Мир при помощи машины не улучшить. Его можно только угробить. Кроме того, главное — не как выглядит машина, а как ее доставить на пятый слой. Это же невозможно!» «Я бы так не сказал», — хмыкнул землянин. «Если ты про свои способности, то поверь мне, наше путешествие нельзя брать в расчет. Это умирающий мир, к тому же измененный. А вот когда шидар был в рассвете сил, то ты бы сюда просто не добрался бы. Здесь же и леса живые имелись. В общем, гулять по третьему слою живого мира — гиблое дело. Но это все не важно. Главное, что наша миссия провалилась». Пока страж тут лежит, мы через него не пройдем. А сколько эта тварь подыхать будет, мы не знаем. Возможно, дни, может, недели, а может и годы. А если даже помрет, то на ее место другая такая же прилетит. «Алекс, надо признать, что мы проиграли. Жаль, что так получилось, но это все. Надо выбираться. Сдаваться рано», — равнодушным тоном пробормотал Алекс. Если бы он был в порядке, то догадался бы, что спутник тоже устал. В этом причина его депрессии. Однако землянину было не до чужих эмоций. Он чувствовал, что интерес к умирающему стражу пошел на убыль, как и желание продолжать разговор. но и возвращаться не планировал. Его разум начал приспосабливаться к отсутствию сна и пропаже эмоций. Точнее, это Алекс его перестраивал. «У него есть цель» и плевать, насколько она бессмысленная, ведь ничего другого ему не хотелось. Цель — единственное, что давало силы двигаться вперед, и на ней он и сосредоточился. Не выпускал из внимания. — Мы должны осмотреть стража, — заявил он безжизненным тоном и пошел вперед. — Возможно, мы найдем путь к переходу. — А если не найдем? — Тогда вызовем Ишу, — бросил землянин, не оборачиваясь. За спиной раздался недовольный вздох. Но кондорец послушно поплелся за человеком, без которого ему все равно отсюда не выбраться.